Глава 15. Всполохи. Находясь практически вплотную к господину Кендалу, я замерла, как тот глупый кролик перед удавом. Его глаза — это было просто завораживающее зрелище. Я спрашиваю, что произошло. Его слова стихали, словно передо мной поставили стену. темно синий цвет становился еще темнее, Зрачок вытягивался, невероятные искорки играли внутри изменяющейся радужки. Я, словно во сне, медленно протянула руку, что-то говоривший дивер замер и замолчал: Что вы делаете, Алеона? Странно, его голос сбился, а искорки превратились в голубые завихрения на черном фоне. Это была магия? Я вот так вот могу увидеть в чужих глазах магию? «Ваши глаза!» – прошептала, дотрагиваясь прохладными пальцами до горячей щеки. Помедлила и провела ладонью вверх. «Это магия, они невероятного цвета!» Восхищение сквозило в моих словах, кожа под пальцами изменилась, проступили чешуйки. «Алеона, вы играете с огнем! Кендал перехватил мое запястье и наклонился к уху. «Разве вас не учили почтению? Вы посмели дотронуться до лица дракона?» Его слова и горячее дыхание обудоражили воображение, кровь, будя во мне потаенные желания. «За такое я могу вас убить». «Убить?» — переспросила я, закрывая глаза. «Почему мне не страшно? Из его уст это слово звучит как «любить». «Что?» Закрыв глаза, я прервала зрительный контакт и пришла в себя. «Что со мной произошло? Вы применили магию?» Силой дернула рукой, которую он удерживал, и чуть не упала. Высвободиться получилось легко, но я тут же оказалась в сильных руках. «Вы на ногах не стоите, а Леона «Может вас донести до кареты?» «Только не смотрите в его глаза!» «Да что такое со мной происходит?» Драконы, оборотни, маги. Всех их нужно опасаться. Отпустите меня. Мне удалось вновь высвободиться. Да этот несносный мужчина просто играет со мной. Как кот с мышкой. Резко отвернувшись, попыталась успокоить сбившееся дыхание. Господин дивер Александр Кендалл, что вы тут забыли? Не поворачиваясь, резко поинтересовалась у незваного гостя. Это верх наглости с драконом разговаривать, стоя спиной. В его голосе услышался смех. Греть бы его сковородкой, да посильнее, — закипала я. Только нет у меня с собой кухонной утвари, да и за безумным поступком наступила бы неминуемая расплата. Бр, чего это мне в голову такие ужасные мысли лезут? И чтобы отвлечь дракона, произнесла первое, что пришло на ум. «А дети где?» Вы беспокоитесь о них, Алеона. Дивер не поленился, обошел меня, не став дергать и разворачивать. Так может, он протянул ладонь к моему лицу, но я отпрянула. Значит, тебе меня можно трогать, а мне нет? В его глазах вновь заиграли всполохи. Почему вы мне тыкаете? Сделала еще шаг назад, захотелось бежать от этой магической завораживающей красоты. «Я не простая горожанка, у меня свой род имеется». «Странная вы». Дракон сделал ударение на «вы». «Алиона, говорите без почтения, головы не опускаете и, главное, не боитесь меня. Находясь рядом с вами, я забываю, что вы человек. Общаюсь как с драконницей. Странная». «Совершенно нормальная». Я испугалась не на шутку. Мне тут же захотелось назвать его господин, поклониться в пояс и... В тот момент больше ничего не приходило в голову из этикета моего мира века 18. -го. Ну, не барином же его называть. Господин Кендалл, я спешу по делам. До свидания. Э, не так быстро, госпожа Богомол. Если это поможет, то я готов назвать вас на «вы». Станете нянечкой для моих детей. «А что, в гувернантке уже не гожусь?» Вновь язык подвел меня, ответила без почтения и благоговения. «Боюсь, что плохому научите», — парировал тот. «Боюсь?» — передразнила дракона. «Даже подумать, кто воспитывал мальчика в последние годы». «Ой, зря я это сказала», — мужчина помрачнел и склонил голову на бок. «Извините, с дороги так устала, что сама не знаю, что несу». На его губах появилась ухмылка. «А вот и первые признаки страха, милая Алеона. «Прощайте». Все же поклонилась я в пояс и, развернувшись, побежала к забору. «Не так быстро, Алиона. Вы мне еще не ответили, почему плакали». Дивер не просто в одно мгновение догнал меня, а и подхватил под локоток да так цепко, что не вырваться». «Вы переходите все дозволенные границы, господин дракон». зашипев, остановилась. «Вы за продуктами со мной пойдете?» «Если нужно будет». Чешуйчатый спутник не намеревался так легко сдаваться. «Давайте поговорим, как взрослые люди», — не выдержала я минут через десять, Прохожие, завидев нас, а именно быстро идущего дракона, тащащего девушку за локоток, просто размазывались по стенке. Наверняка думали, что дракон спешит отобедать мной. Я бы тоже не отказалась поесть. Вздохнула, почувствовав, как живот соглашается со мной. Почему не поговорить? Обсудим вашу оплату, обязанности. Я лишь горько вздохнула. Дракон завел меня в небольшое кафе, Зыркнул по сторонам, сидящий народ тут же заторопился расплатиться и выйти вон. Судя по лицам официантов и хозяинам, они были не прочь прогуляться вслед за посетителями. «Садитесь, госпожа Алиона». Моя рука, наконец, была свободна. Дивер лишь пошевелил пальцами, как перед нами в поклоне предстал невысокий мужчина в белом фартуке. «Слушаю, господин!» Его голос дрожал.